она была бледна, она была холодна, ее глаза были цвета морской воды, и она была очень чужая. Настал сияющий полдень, они проспали несколько часов, отдохнули, они посмотрели друг на друга, понравились друг другу, и они были очень голодны. Они сытно позавтракали грубыми кушаньями, приготовленными слугами по их собственному вкусу, мучную и чечевичную похлебку, паштет из подозрительного скобленного мяса и к этому пиво. Они были довольны. Они были в согласии с собой и со своей судьбой. Вечером они перерыли весь дом. Среди вещей Иосифа Дрион нашла две странные игральные кости с древнееврейскими буквами. Когда она показала их Иосифу, он задумался. Он сказал, что эти амулеты приносят счастье. Но теперь, когда он имеет Дрион, они ему не нужны. В душе же он решил больше не играть фальшивыми костями. По правде сказать, он еще раз вел нечистую игру, когда добивался Дрион. Разве он не внушил ей, что ради нее подверг себя бичеванию? У нее на глазах, улыбаясь, зашвырнул он кости в море. Веспасиан? Следил за сыном весьма внимательно. Госпожа Кенида тоже не спускала с него глаз. Немало рук и языков трудилось над тем, чтобы поставить молодого на место старика. Молодой смелый, благоразумен, его войска ему преданы, и потом его непрерывно терзает эта истерическая иудейская принцесса, которая с присущим ей фанатизмом надеется добиться для иудеи гораздо большего от молодого, отчаянно влюбленного принца, чем от холодного Веспасиана. Император все это отлично видит. Он считает правильным называть вещи своими именами. Он нередко подтрунивает над юношей, прикидывая, долго ли тому еще придется ждать. Дело не раз доходило до бурных объяснений. Тит, ссылаясь на те широкие полномочия, которые предоставлены в Риме его брату, этому фрукту-домициану, настаивал на том, чтобы и ему дали здесь, на Востоке, более широкие права. Они говорили друг с другом развязно, грубовато, скрипуче, насмешливо, по-отечески предостерегал Веспасиан сына от Иудейки. Антоний, тот хоть Рим завоевал, перед тем, как изблудился с египтянкой и впал в ничтожество. Тит же завоевал до сих пор только несколько горных гнезд в Галилее, И поэтому еще не вправе залеживаться У восточных дам Тит отбивался Заявляя, что его склонность к восточным дамам Не случайна Это у него в крови Он напомнил отцу про Мару Веспасиан ужасно обрадовался Верно, Мары звали эту стерву Теперь он вспомнил Он совсем забыл ее имя И его еврей Иосиф, этот пес Когда недавно о ней зашла речь Заставил его напрасно барахтаться Вспоминая Впрочем, Он полагается на разумность сына. Тит не так глуп, чтобы сейчас, при сомнительных шансах на успех, домогаться той власти, которая через несколько лет сама упадет к его ногам, как созревший плод. Он любит сына. Он хочет упрочить династию. Он решил добыть сыну славу. Сам Веспасиан преодолел в Иудее самое трудное. Титу он предоставит выполнить наиболее блистательную часть задачи. Но и на сей раз он снова подверг окружающих томительному ожиданию, пока не сообщил им свое решение. Александрийская зима шла на убыль. С ее окончанием следовало возобновить операции в Иудее, иначе возникала угроза опасных рецидивов. Намерен ли сам император закончить поход или поручить кому-нибудь другому? Почему он медлит? В это время император вызвал к себе Иосифа. Сначала Веспасиан стал по обыкновению его дразнить. «Вы, как видно, счастливы в браке, мой еврей», — сказал он. «У вас вид весьма изможденный, и мне кажется, вы похудели не от экстаза и внутренних прозрений». Он продолжал в том же дразнящем тоне, но Иосиф почувствовал за ним какой-то серьезный вопрос.